Представлять книгу Шахермайера «Александр Македонский» довольно сложно, поскольку сам автор уже на первых страницах своего сочинения в присущей ему талантливой литературной манере объясняет цели, задачи и жанр своей книги. А потому хотелось бы прежде всего сказать несколько слов о самом авторе. Фриц Шахермайер довольно известный как в Западной Европе, так и у нас в стране, австрийский ученый, антиковет. Его долгая жизнь и плодотворная научная деятельность интересны, противоречивы и драматичны. Родился Шахермайер в 1894 году. Первое свое исследование, посвященное истории загадочных этрусков, он опубликовал в 35-летнем возрасте. Книга получилась довольно обширной. В течение своей дальнейшей научной деятельности Шахермайер главным образом занимался исследованием различных периодов и проблем истории Древней Греции. Внимание ученого привлекали ее ранняя история, проблемы формирования греческого полиса, афины классического периода, эпоха Александра Македонского и другие темы. Спустя несколько лет после выхода своей первой работы, в самом начале 30-х годов, Шахермайер становится профессором Йенского университета. Вскоре к власти в Германии приходит Гитлер. В это трагическое время Шахермайер оказывается среди тех ученых, которые разделяли взгляды нацистской идеологии. В 30-е и 40-е годы он создает ряд работ, которые приносят ему славу одного из крупнейших нацистских историков. Во второй половине 40-х годов ученый переживает, быть может, самые тяжелые годы своей жизни, связанные с тем духовным кризисом, который в итоге привел к отказу от прежних взглядов подтверждением чего стала вышедшая в 1949 году книга «Александр Великий. Гений и власть», положившая начало трилогии, посвященной эпохе и личности Александра Македонского. В этой книге Шахермайер негативно оценивает режим личной власти Александра. В 50-е и 70-е годы Шахермайер Исследует различные проблемы истории, культуры и религии Древней Греции. Результатом этих исследований стали такие книги, как «Посейдон» и «Возникновение греческой религии», «Минойская культура древнего Крита», «Эгеида и Восток», «Ранняя греческая классика», «Греческая история» и другие. В 1970 году вышла в свет вторая книга Шахермайера, посвященная Александру. Александр в Вавилоне и организации государства после его смерти. В 1973 году Австрийская Академия Наук издает третью и наиболее фундаментальную работу Шахермайера, связанную с темой Александра «Александр Великий. Проблема личности и деятельности». Именно эту книгу издательство «Феникс» предлагает вашему вниманию. Из всех исследований, которые Шахермайер посвятил Александру, эта его работа, как уже отмечалось выше, наиболее значительная. В какой-то степени она носит обобщающий, итоговый характер, поскольку в ней ученый представляет результаты своего многолетнего изучения истории Александра, а также использует практически все накопленные исторической наукой материалы, связанные с этой темой. Вряд ли необходимо подробно говорить о том, что эпоха Александра Македонского и его деятельность являются одной из наиболее увлекательных тем в античной истории, но в то же время споры, связанные с ней, продолжаются и по сей день. Интерес к личности и деятельности Александра Македонского возник уже у его современников, на которых огромное впечатление произвели масштабы его завоевания. Это касается в первую очередь сочинений таких авторов эпохи Александра, как Анесекрит, Харес, Птолемей, Аристабул, Клитарх, а также работ некоторых представителей более поздней исторической традиции Диодора Сицилийского, Плутарха Ариана. Но уже в античное время, наряду с положительными и восторженными оценками жизни и деяний Александра, сформировалось и противоположное ему критическое направление, принадлежащее в первую очередь таким представителям все той же поздней традиции, как Помпей Трок и Квинт Курций Руф. Наметившаяся еще в античную эпоху разница в оценках личности и деятельности Александра характерна и для историографии нового и новейшего времени. С появлением в первой половине XIX века классического труда Дройзена «История эллинизма» была нарушена традиция негативного отношения к Александру, характерная для таких авторитетов в области античной истории, как Нибур, Грот, Курциус и другие. В новейшее время внимание историков к личности и эпохе Александра усиливается. Начиная со второй половины сороковых годов нынешнего столетия, на Западе появляется достаточно много работ, посвященных этой теме. Наиболее значительными из них являются монографии Бедена, Бенкстена, Бриана, Омо, Тарна, Робинсона. В Советском Союзе того же периода ученых также привлекала эта тема, но за исключением монографии Гафурова, Цибукидиса Александр Македонский и Восток 1980 год крупных работ освещающих жизнь и деятельность Александра Македонского создано не было. Вообще, до недавнего времени у отечественного читателя были весьма ограниченные возможности познакомиться с научно подготовленной биографией такой яркой фигуры мировой истории, как Александр Македонский. В 1890 году в России был издан первый том «Истории эллинизма» Дройзена, посвященного личности Александра. Затем, в 1900 году, на русском языке появилась книга Уиллера Александр Великий. В советский период, в довоенное время вышли три работы научно-популярного характера. Это книги Жебелева 1922 год, Ковалева 1937 год и Резникова 1940 год. Сравнительно недавно были опубликованы работы Шофмана ⁇ «Распад империи Александра Македонского ⁇ 1984 год и исторический очерк Шифмана Александр Македонский 1988 год. В 1984 году было осуществлено первое издание предлагаемой вам книги Шахер Майра Написанная в жанре биографии, эта работа представляет собой достаточно редкое в современной историографии сочетание научной монографии и увлекательного литературного повествования. Это позволяет даже неискушенному в проблемах античной истории читателю окунуться в атмосферу той эпохи, познакомиться не только с личностью Александра, но и с теми историческими деятелями, которые его окружали, оказывали на него влияние или противостояли ему. Портреты Филиппа, Олимпиады, Аристотеля, друзей и противников Александра написаны ярко и интересно. Шахермайер одинаково скрупулезно относится и к описанию ключевых моментов в жизни своего героя, и к воссозданию той исторической обстановки, которая его окружала. Известно, что Шахермайер, которому ко времени издания последней книги об Александре было уже почти 80 лет, сам посетил те места, по которым проходило войско его героя. Но, конечно же, Шахермайер в первую очередь историк, и для него при создании картин далекого прошлого основой являются сочинения античных авторов и другие письменные источники, анализ которых предпринимает Шахермайер в четвертой главе своей книги. Он считал, что самыми надежными сведениями об Александре отличаются произведения Хареса, Аристотеля и Птолемея, Полагая, что Калисфен, Онесикрит и, и Клитарх, в сущности, романтики, которые проповедовали новые идеи, а не старались установить историческую истину. Из поздних античных авторов наиболее значительными Шахермайер считает Ариана и Плутарха. Интересна оценка Шахермайера сочинения Птолемея Лага. Назвав его в числе авторов трех важнейших источников по истории Александра, он в то же время обращает внимание на то, что политическое произведение и его автор далеко не беспристрастен и сознательно замалчивает все проблемы, связанные с личностью и целями Александра. Похожую оценку дает ученый и другому надежному автору – Аристобулу который старался нарисовать его, то есть Александра, образ без каких-либо отрицательных черт. Такое отношение Шахермаера к первоисточникам во многом связано с его интерпретацией личности своего героя. Критически оценив сочинение таких представителей официальной традиции, как Птолемей, Аристобул и широко используя непопулярного Харесса и отчасти, Клитарха Шахермайеру удалось создать исторический портрет Александра Македонского, который во многом отличается от сложившегося в историографии образа. Всех великих исторических деятелей Шахермайер делит на два основных типа. На гениев рационального характера, способных соотносить свою деятельность с интересами общества и необузданных властителей, ставивших свою волю выше народа и в титаническом порыве увлекавших и общество, и самих себя к неизбежной катастрофе. И если отца Александра Филиппа Шахермайер относит к первому типу, то самого Александра Шахермайер склонен причислить ко второму, поскольку он разрушил то национальное единство греков-македонин, над созданием которого так много потрудился Филипп. Вместе с тем Александр для Шахермайера не хрестоматийная величавая фигура и не грозный властитель, а более величественный и одновременно отталкивающий, внушающий священный трепет образа. С одной стороны, это талантливый, умный политик и полководец, с другой — жестокий, честолюбивый, порой фанатичный правитель, в котором на протяжении всей его жизни боролись две силы — любовь к созиданию и дух разрушения. Личность Александра, его жизнь и деятельность нельзя понять в отрыве от условий, обстановки и людей, которые его окружали в детские и юношеские годы. Очевидно поэтому Шахермайер в первой главе своей книги предлагает подробный очерк, посвященный родине Александра Македонии, который дает представление о географических, исторических, социально-политических особенностях и традициях Македонского царства. В последующих главах рисуются интереснейшие портреты родителей Александра, передавших сыну как свои достоинства, так и недостатки. Шахермайер подчеркивает, что, желая понять Александра, необходимо представить себе характер Филиппа и его политические задачи. Подробное описание настроения юного Александра и его отношений с родителями необходимо, поскольку психологи неоднократно отмечали, что многие достоинства и пороки будущих известных личностей закладывались в ранние периоды их жизни. В главе «Наследник престола» Шахермайер рассматривает факторы, способствовавшие формированию незаурядной личности своего героя. Это и характер Александра, в котором уживались романтические настроения с трезвым рационализмом, потребность любви с неумолимостью, воинственностью и склонностью к насилию, и образование, которое дал Аристотель, и уже отмеченное влияние отца. В последующих главах Шахермайер довольно много внимания уделяет главному противнику македонин в грядущем восточном походе, о державе. Автор дает исторический очерк персидского государства, где отмечает его социально-экономические, политические, культурные традиции и особенности, отличавшие его не только от греков, но и от таких предшествующих крупнейших восточных деспотий, как Вавилония и Оссирия. Интересна идея Шахермайера о соответствии этих особенностей, планом мирового господства Александра. Строго говоря, империя Александра была основана не Александром, а Киром. Империю Александра правильнее считать не расширившейся Македонией, а выросшим персидским государством. По мнению Шахермаера, персидские традиции соответствовали македонским. В частности, Александр, как и ахемениды, опирался на знать. Вместе с тем автор справедливо подчеркивает, что сходство условий и традиций не помешало сформировать Александру свою самостоятельную концепцию, в основе которой лежит идея космополитизма, неприемлемая для Ахеминидов. Центральные главы книги Шахермайер посвящает восточному походу. Главному делу жизни Александра, направленному на создание Великой Империи. Здесь, как и в предыдущих главах, наряду с интереснейшими описаниями событий содержатся не менее интересные, оригинальные идеи, порой резко отличающиеся от принятых в историографии мнений. Несомненным достоинством книги шахер является то, что уже в первых главах перед читателем ставятся вопросы, которые волнуют самого автора. Как случилось то, что македонины, стоявшие на более низкой ступени общественного развития, чем греки, оказались способными воспринять греческую культуру? Почему после того, как это произошло, македонины сохранили свои традиции? Можно ли научиться искусству полководца? Как относился Александр к своему обожествлению? Эти и многие другие вопросы придают книге проблемный характер. Следование, по словам автора, художественному стилю исторической античной прозы, талант историка и писателя делают книгу Шахермайера, своего рода бестселлером, одинаково увлекательным как для специалистов, так и для читателей, далеких от проблем античной истории. Янгулов